«Зозокат. Никчемная наследница». Читает Марина Черенкова. Пролог. «Розалин, подними голову и не горбись!» — злобно произнесла женщина средних лет, которая, по идее, является моей матерью. И даже учитывая, что именно эта женщина меня родила, в ее глазах не было ни капли любви или признания своей дочери. «Не позорь меня! Если из-за тебя будет задета моя репутация, то ты неделю безвылазно проведешь в чулане, без еды! Поняла меня!» Злобно прошептала она, испепеляя своим взглядом. «Да, мама!» — отозвалась я, спокойно оценивая женщину, стоящую рядом но от слова «мама» то аж от отчего одними губами она спросила о моих манерах. В голубых глазах бушевала ярость, пришлось как можно быстрее исправлять ситуацию. «Прошу меня простить, герцогиня!» И только после этого женщина наконец-то успокоилась, теряя интерес к дочери и поворачиваясь в сторону гостей, стремящихся поприветствовать хозяйку торжества. Перед гостями же женщина выглядела как самая элегантная, добродушная и благовоспитанная леди светского общества. Ее манерам можно было только позавидовать. Не было ни одного человека, который бы не посмотрел на герцогиню и не восхитился этой женщиной, одаривая ту своим вниманием. А матери только это и нужно было. Она упивалась чужим восхищением в свою сторону и пребывала от этого в восторге. Именно поэтому она так щепетильно относилась к своему идеальному образу. Репутация превыше всего. А реальность? Да кому она нужна? — Ох, это ваша дочь! Какая прекрасная девушка! — донеслось до моих ушей. — Сколько ей? — спросили гости у матери, хотя я была тут, и можно было задать этот вопрос мне лично. «Почти 18 — Почти восемнадцать? — робко отозвалась мама. Ах! Моя малышка еще такое дитя, а ведь в день, когда ей исполнится 18, королевская семья желает сыграть свадьбу наследного принца с нашей дочерью. Ах, как же я буду жить без моей крошки!» Для большей драматичности женщина пустила одинокую слезу, которую успела показать гостям и аккуратно вытереть белоснежным платочком. Гости переглянулись и тут же наигранно поспешили успокаивать женщину, словно она здесь самый ранимый человек. Но каждого интересовало лишь одно — стремление подружиться с герцогами, которые породнятся с королевской семьей. «Милая!» — неожиданно произнесла моя мать, украдкой оборачиваясь назад. «Что же ты тут стоишь, скучаешь? Иди погуляй, все-таки сегодня праздник». Для всех это выглядело так, словно женщина не хотела, чтобы ее дочь видела слезы матери, но по факту она просто потребовала, чтобы я не мешала ей наслаждаться вниманием публики. «Исчезни!» читалось в ее голубых глазах, на что я слегка опустила голову, присев в реверансе и быстро ушла, оставляя мать одну в окружении ее прихвостней. Хотелось выйти из банкетного зала, но не успела дойти до дверей всего каких-то десять метров, как натолкнулась на очередную группу людей. На этот раз в окружении толпы был отец. Высокий, статный, с благородными чертами лица, темно-фиолетовыми волосами и алыми глазами. Держа в руках бокал шампанского, он что-то весело рассказывал своим слушателям. Но стоило тому увидеть меня лишь на мгновение, раздраженно цокнул языком, выражая разочарование и раздражение. — Ваша светлость! Разве это не ваша дочь? Как повзрослела! Красавица! — произнес кто-то из окружения герцога. — Вы наверняка ей так гордитесь? — Да! — тут же отозвался отец, широко и натянуто улыбаясь, но уже в следующую секунду сменил тему разговора. Кстати говоря, насчет инвестиций в шахты, я бы рекомендовал вам всем. Гости явно почувствовали, что разговаривать обо мне не самая лучшая идея, так что тут же поспешили поддержать тему о деньгах и бизнесе. В принципе, отец всегда любил говорить именно об этом, богатство и власть. Остальное не особо интересует. Наконец-то покинула зал, выйдя в длинный коридор. Но не успела перевести дыхание, как столкнулась с высоким молодым юношей, что был практически молодой копией герцога. Это один из моих младших братьев, и хоть тому всего шестнадцать, ростом он был уже практически таким же, как и герцог. Да и взгляд в мою сторону также выражал одно лишь презрение. Юноша даже слова не сказал, а прошел мимо, словно я воздух. Ведь второй братец ведет себя точно так же, При этом трудно сказать, где он сейчас находится. Наверняка там, где прихвостни матери. И ладно бы, если бы ко мне так относилась только семья, прислуга в особняке герцога. Даже учитывая тот факт, что я помолвлена с наследным принцем, также предпочитает делать вид, словно я пустое место. Призрак. Прибыв в комнату отдыха, где леди могут переодеться или отдохнуть в случае необходимости, стала перед зеркалом. В помещении никого. Только я. Но даже так, смотря в зеркальное отражение, я отчаянно желала получить ответы на свои вопросы. А именно... «Розалин!» Посмотрела в ясные голубые глаза юной девушки. «Почему, черт подери, почему именно я оказалась в твоем теле?» Ответа, разумеется, не последовало. Фиолетовые кудри раскачивались при каждом движении, Лицо такое юное и нежное. Но вот выражение негативных эмоций скрыть этой невинной женственной красотой не удалось. Любой, кто увидел бы меня сейчас, сразу бы понял, что я раздражена, безумно уставшая и на грани отчаяния. «Проклятье!» прошептала я, опустив голову и прислонившись к прохладному стеклу горячим лбом. «А ведь я всего лишь хотела помочь этой милой девушке!» уже знал, что я теперь тут застряну». На последней фразе резко сорвала с шеи жемчужные бусы и гневно швырнула их на пол. Украшение порвалось, после чего круглые бусины разлетелись в разные стороны. «Нет уж», — бросила в пустоту тяжело дыша, — «я так просто это не оставлю. Жить, как Розалин Арчер, хорошо, умереть, как Розалин Арчер, я на это не подписывалась».